Устрица третья. На следующий день я валялась дома в постели, пока не приехал Поль, чтобы поднять меня. Хочешь, я полежу рядом с тобой? Не, дай мне умереть спокойно. Тебе все еще плохо? Нет, мне все еще хорошо. Мне всегда хорошо, когда никто не трогает. А если тронул женись?» Я посмотрела на поле испытующе, но в этот момент ему позвонила мать. «Ладно, я в ванну. «Это у нее на меня аллергия», — постаралась та поддержать меня в трубку, прежде озвучив краткую инструкцию по спасению утопающего. Поль засмеялся в трубку. Они поболтали еще немного о пустяках. Пока болтал, Поль нашел и поднял с пола листок. Там Мия нарисовала бабочку и подписала «Разочарование — это когда бабочки в животе сдохли». «Да, я страшно голодная», — Заметил, Мия, листок в руках поля. «Только не вздумай меня целовать. Как тебе моя мама?» «Лучше бы поцеловал». Меньше всего сейчас хотелось говорить о его маме. Как и все, хлебом не корми, дай пообщаться с сыном. Она все время так вздыхает. Нет, только когда я приезжаю. «С бабой я бы тоже вздыхала. Наверное, пилит тебя, почему так много пьет. Была бы француженка, держала бы себя в руках. Нет, что ты? Ты ей понравилась?» «Ты же обещал не врать мне». Посмотрела я пристально в его глаза. Настолько внимательно, что стало видно зеленые прожилки, ведущие в одну коричневую воронку, в которую хотелось прыгнуть без страха. Та, будто приглашая, становилась все шире. Это означало только одно «я нравилась ему все больше». Что еще нужно девушке для счастья? Ходить по грани нервного срыва, чтобы чувства не притуплялись и кто-то держал за руку. «Ищешь вторую половинку?» — обнял он меня. «Мне не нужна половинка. Боюсь, мне даже целого человека будет мало. Твои объятия — камни на солнце, крепкие и теплые. Подсядешь на такие, и все, пропало. «Исчезла для остального мира», — бесстыдно льстила она. Иногда, глядя в его глаза, она ловила себя на мысли, что ей хотелось. Нормального человеческого неожиданного секса. Неожиданность была главным козырем против рутины в сексе. «Тебе что-нибудь снилось, кроме устриц?» — пошутил Поль. «Глупо. Ты про шутку? Глупо пересказывать сны, их можно только переспать». — улыбнулась Мия. — Всю ночь я лезла на дерево, чтобы спасти кота. Наконец схватила его, а когда захотела спрыгнуть, оказалось, что я на Эйфелевой башне. К чему бы это? Я взял два билета на самый верх. — Ура! — Извини, прыгать не сил, но я скучала. — Снова сворала Мия. — Я тоже соскучился по тебе. — Хочу. — Хотеть не подвиг, подвиг — покорять. «Как легче всего покорить русскую женщину? Подарками? Только не это!» — отозвалось внутри меня. «Делайте женщинам комплименты, ей необходимы эти изделия!» «Вот!» — достал он из кармана бархатную коробочку. «Что это?» — притворилась я дурой. «Предлагаю тебе руку и сердце. Наконец-то! Ты хоть на что-то решился!» Я взяла коробочку, уже отправляя свои пальцы в примерочную, представляя, на каком же окажется это чудо. — Что это? — Открыла я коробочку. — Рафаэлка, ты же их так любишь. — Ну ты козел. Вдруг комок подступил к моему горлу, и я выплюнула на асфальт колечко с бриллиантом, которое когда-то мне дарил Артур. — Что это? — Рафаэлка. — Черт возьми. Я подняла с тротуара кольцо, перевернула коробочку, из которой вывалилась конфета, и положила на ее место кольцо. Теперь моя очередь. «Выходи за меня», — протянула Полю коробочку с кольцом и рассмеялась. «Откуда это кольцо? Нет, палец попался с кольцом. Тебе смешно, а я ничего не понимаю. Не надо меня понимать, это делает тебя несчастным. Это правда. Ну?» «Ты согласен?» «Да», — принял Поль коробочку и вытряхнул оттуда кольцо Артура. «Не понравилось, не мой размер, а мой где. Искать надо лучше, здесь двойное дно. Достал он колечко, на этот раз с изумрудом. Выходи за меня». Мия протянула руку, и кольцо досталось ее безымянному пальцу. Красивое. поцеловала она Поля. Тот нехотя сдался. — Мне кажется, тебе все равно надо показаться врачу. Вдруг в тебе еще какие-то сокровища зарыты. — Да, — задумчиво стало вспоминать подарки Артура Мия. — А с этим что будем делать? — поднял с тротуара колечко Артура Поль. Оно было изысканное, и бриллиант-провокатор поблескивал на солнце. Выкидывать такую красоту было жалко. Дай мне оставишь на память... «Ага», — взяла она колечко и швырнула его в стену. Мутная вода не заметила такого дорогого подарка. «Это было круто. Не жалко? Нет, это как бросать камни с души». «Хорошо, что когда-то я отказалась от машины», — вспомнила Мия, как Артур хотел подарить ей минивэн. «Но она вспомнила про iPhone. Только не это». Вдруг ощутила она уже знакомые позывы. «Ты вся дрожишь, замерзла?» — приобнял Поль Мию. «Пойдем, выпьем что-нибудь. Это тебя согреет». Они зашли в уютный бар и сели за столик, на котором стоял приятный букетик лаванды и розмарина. Пахло спокойствием. И снова они сидели втроем, потому что Артур начинал бродить в голове, особенно когда Поль заказал всего два бокала красного вина. «А мне!» — закричал он. «Что-то голова тяжелая. Будто не выспалась. Выпей», — протянул ей бокал Поль. «Сейчас пройдет». Но Артур не проходил. Он сидел в голове и не собирался выходить. Было понятно, что без доктора не обойтись».